Глава пятая. Габриэль. Своему врачу я сказала это первый и последний раз, когда вы что-то говорите моей дочери о моем здоровье. Я не хотела, чтобы ей звонили, беспокоили по пустякам, отрывали от работы. Я бы выписалась через несколько недель, и она бы ничего не узнала. Мне решать, как распоряжаться собственным телом? Мне решать, стоит ли в следующий раз? Я теряю зрение. Не различаю очертания и формы. Все, что мне осталось, это кляксы, игра теней, размытые изображения. Скоро наступит темнота. Полное затмение в моей жизни. И я навсегда останусь в темноте. Но есть вещи, которые я хочу увидеть до того, как это произойдет. Синее море, зеленые глаза моей дочери, пшенично-желтые волосы Валентины и ее красные от малины губы. Конец жизни я встречу не стоя на ногах, а поверженный. Настроение на нуле. Я хочу умереть. Я устала от жизни. Во всяком случае, я довольно утомилась от этого мира, который отдаляется от меня и всегда делает не то, что должен. Я устала от того, что мой голос, мои мысли и слова не имеют значения. Я разочарована. Достижения, которых я с таким трудом добилась в начале жизни, сметены как крошки со стола. И все возвращается к отправной точке и даже регрессирует. Сейчас когда моя жизнь подходит к концу. Столько сил потрачено, столько бессмысленных жертв принесено. все напрасно, все впустую. Жизнь, которая в итоге не имеет никакого значения. «Однажды я отправлюсь в путешествие», — говорю я ей. «И давно ты это запланировала?» — спрашивает она. «Это всегда было в моих планах». «Куда?» «Далеко». «Надолго?» — продолжает она обеспокоенная моими странными планами, которые вдруг становятся гигантскими, безответственными. Каких-то вещей моя дочь иногда не понимает, хоть и очень умна. Если она не хочет чего-либо слышать или видеть, она это просто игнорирует, просто не рассматривает. Ее простосердечие не позволяет ей читать между строк. Навсегда, и это действительно очень долго, могла бы я добавить, но не делаю этого».